«Но как, не приснилось ли? Откуда здесь дюрандаль? Мыслимо ли это?» Реальность, хотя и хранила молчание по поводу первых двух вопросов, охотно отвечала на третий. Дюрандаль летит над Филицией, и его можно наблюдать невооруженным взглядом, а значит, это очень даже мыслимо. Эстерсон вскочил на ноги и во все глаза уставился на приближающуюся машину. «Истребитель заходил на посадку!» Конечно, на вынужденную. В качестве посадочной полосы пилот со всей очевидностью облюбовал тот же участок лавового плато, который некогда приглянулся самому Эстерсону. Правда, в отличие от Эстерсона, пилот Дюрандаля имел вполне профессиональные представления о том, как именно следует приземляться в таких условиях. Когда Дюрандаль под управлением неизвестного героя коснулся земли, и покатил по едва припорошенному песком плато, Полина, тревожным взглядом следившая за флуггером, повернула к Кестерсону заспанное лицо и спросила, «Это наши? Наши! Представь перед тобой тот самый дюрандаль, про который я тебе рассказывал. Моя машина! Мое детище! А он красивый!» — одобрительно отозвалась Полина, следя взглядом за флуггером, который грозил вот-вот скрыться из виду за выступом лесной опушки. Только не пойму, почему он садится. Видимо, его подбили. Но почему тогда за ним не волочится дымный хвост, как в кино? Потому что мы не в кино, — снисходительно улыбнулся Эстерсон. А, впрочем, к чему гадать? Пойдем к нему, узнаем все сами. А если клоны уже там? Они ведь тоже видели, как он садится? Могли и не видеть им сейчас не до того. И потом, вдруг пилоту требуется помощь. Они шли быстрым шагом почти четверть часа, пока настигли сбежавший дюрандаль. Истребитель застыл у самого леса на дальнем краю плато, недвижимый и величественный, с опознавательными знаками российской директории на фюзеляже под кабиной. Кроме стандартного орла, окруженного концентрическими кругами цветов национального флага, истребитель был украшен игривым белым котенком, что выдавало в его пилоте натуру сентиментальную и добросердечную. Рядом с ним суетился пилот, одетый в белый и с красным скафандр без шлема. Шлем валялся поодаль на песке. Пилот занимался чем-то совершенно несусветным. Эстерсон и Полина это сразу отметили. А именно в темпе расторопного официанта он бегал к леску и обратно, благо был недалеко. Но если туда он бежал с пустыми руками, то возвращался он, держа в руках «Охапку кургузых сучьев». «Он что, погреться?» «Решил», спросила Полина. «Или шашлыка захотелось, чтобы нервишки расшалившиеся успокоить?» Эстерсон лишь пожал плечами. Когда они подошли еще ближе, конструктор увидел, что сучья пилот складывает не где попало, а во вполне определенном месте, в аккурат там, где зеленела испещренная предупредительными надписями «Боеголовка», подвешенная под правым крылом ракеты. Эстерсона осенило. Я понял, что он делает. Он пытается уничтожить истребитель при помощи охапки дров. Да костер разве что кусочек крыла этой дури в состоянии подкоптить. Но вот если взорвется боеголовка, даже нас осколками достанет, мрачно заметил Эстерсон. А зачем ему это? Проще простого кивнул Эстерсон. Дюрандаль машина совсем новая. Я же говорил тебе, что сбежал сюда с ЦРР на первом, Опытном образце Конечно, мой побег никакого существенного урона Компании дитер Дитерхазии Родригес не нанес Хоть я и угнал единственный готовый прототип Многотомный свод чертежей и расчетов остался Остались специалисты и технологическая оснастка Мой заместитель грузинский К концу проекта ничем не хуже меня в этих материях разбирался Так вот, не сомневаюсь, что через месяц Дюрандаль поставили в массовое производство Наштамповали их наверняка уж не меньше двух сотен. Продали флотам объединенных наций, тем, что побогаче, конечно. Не сомневаюсь, что половину первой партии тут же скупила Россия. Через 2-3 месяца новые истребители поступили на вооружение. А что полагается делать пилотам, когда новому, новейшему истребителю угрожает опасность попасть в руки врага, правильно? Им полагается уничтожить машину чтобы враги как можно дольше пребывали в неизвестности относительно того, что же это такое у объединенных наций появилось и, главное, как оно устроено. А не проще было присобачить каждому дюрандалю по какому-нибудь блоку самоуничтожения? Проще. Но кто даст гарантию, что этот блок не сработает в самый неподходящий момент? Конструктор Роланд Эстерсон таких гарантий никому не давал. Вообще, после нескольких неудачных экспериментов от блоков самоуничтожения в боевой технике отказались. Тогда понятно, вздохнула Полина. Называется, выкручивайся, пилот, как хочешь, но разве не жалко уничтожать такую красоту? А вот мы у молодого человека спросим. Молодой человек встретил появление Эстерсона и Полины не очень-то дружелюбно, а именно выхватил из кабуры на скафандре пистолет, и, нацеливая его попеременно то на Эстерсона, то на Полину, заявил «Стой, стрелять буду!». Парень был совсем молоденьким. Взгляд его открытый и вдумчивый сразу же навел Эстерсона на мысль о том, что мальчишка вчерашний кадет. У бывалых летчиков взгляды редко бывают вдумчивыми, не до того им. А брови парня были не то растеряно, не то испуганно вздернуты на лоб. Разве может такой славный парень кого-нибудь убить? «А впрочем, почему, собственно, не может?» Пронеслось в голове у Эстерсона «руки вверх», неуверенно добавил летчик на русском. «Мы свои», — сказал Эстерсон. Сигурд послушно транслировал эту фразу на язык Толстого и Достоевского. «Вдобавок мы тоже русские, мы биологи с научной станции. Меня зовут Полина Пушкина, а его Андрей Рогожин», сказала Полина, однако руки подняла. А почему русский Андрей не говорит по-русски? Парень подозрительно покосился на Эстерсона. Потому что он всю жизнь прожил в Швеции. Господи, да какая мне разница, вдруг вспылил летчик и опустил пистолет. Русские вы или какие еще? Я вас прошу по-человечески, оставьте меня в покое. Разве не видите, что случилось? Видим, согласился Эстерсон. Вы собираетесь уничтожить истребитель Дюрандаль, следуя инструкции об уничтожении новых машин. Наконец-то летчик удостоил Эстерсона первого осмысленного взгляда. И в этом взгляде явственно читался вопрос, «Откуда ты, бородатый хмырь, знаешь название истребителя, которое я сам, младший лейтенант Москитного флота, узнал только несколько дней назад?» Однако этого вопроса летчик Эстерсону не задал. «Правильно собираюсь», — сказал он, «и если вы такой грамотный...» «Да еще вдобавок и мой соотечественник, ваш долг помочь мне в этом деле. Я буду также признателен, если вы, Полина, тоже к нам присоединитесь. Кстати, меня зовут Николай, Николай Самохвальский». «Собственно, за этим мы сюда и явились, Николай. Я имею в виду, чтобы помочь вам, ведь все-таки мы же патриоты», сказала Полина и посмотрела на Эстерсона, ища одобрение своим словам. Но лицо конструктора было скорее омрачено раздумьями, нежели озарено светом деятельного патриотизма. «Послушайте, а что, собственно, у вас случилось?» спросил Эстерсон, придирчиво оглядывая дюрандаль. «В каком смысле что случилось?» с трудом скрывая раздражение, спросил Николай. Ему явно не терпелось снова отправиться за дровами. «Я имею в виду, что за неполадка привела к вынужденной. А какая вам разница?» «Предположим, что разница есть», серьезно сказал Эстерсон. Мы с Полиной биологи широкого профиля. В истребителях разбираемся не хуже, чем в головоногих. Особенно я. Господи, я же сказал вам, у меня нет времени на разговоры. Николай страдальчески закатил глаза. С минуты на минуту сюда могут явиться клоны. Вы что, не видите, скоро совсем расцветет. С этими словами летчик опрометью бросился к леску. Полина вяло потащилась за ним помогать в дровозаготовке, повторяя про себя русскую народную мудрость, назвался груздем Полезаев-Кузовок. Но Эстерсон и не подумал последовать за ними. — Послушайте, Николай, вы не будете возражать, если я брошу один взгляд на приборную панель вашего чудо-техники? — громко спросил он, глядя в удаляющуюся спину летчика. — Бог в помощь! — не оборачиваясь, бросил тот. По его тону чувствовалось, он уверен, что Эстерсону не удастся залезть в пилотское кресло. Да что в кресло, даже и на третью ступеньку лестницы, ведущей к бортовому люку. Каково же было удивление пилота, когда, возвратившись, он обнаружил, что не говорящий по-русски русский Андрей уже что-то вынюхивает в кабине истребителя. Бросив на свою добровольную помощницу Полину недоуменный взгляд, Николай свалил дрова в кучу и вновь поспешил к лесу. А когда они в очередной раз возвратились с добычей, Эстерсон уже стоял на нижней ступеньке, и на его лице читалось «Пищи для размышлений он нашел себе более чем достаточно». «Да, хмуря брови, мрачно заметил Эстерсон, так я и думал». «Что именно вы думали?» — иронично поинтересовался летчик.